Глава девяносто вторая. Фуникулёр трогается, и постепенно небо и снег уступают место деревьям и заснеженным шале, внедорожникам, взбирающимся по узкому горному серпантину. Открыточный вид. Эллен касается окна пальцами. Она чувствует на себе взгляд Уилла. «Ты починишь ожерелье?» — спрашивает он. Эллен на автопилоте тянется к ожерелью, но, конечно, ничего не находит. «Ты починишь ожерелье?» Она пожимает плечами. Не знаю. Ей нравится ощущать голую кожу на шее, как будто появилась лёгкость, свобода. Уилл откашливается. Ты уверена, что готова покинуть Айзика? Он накрывает её ладонь своей, такой тёплой. Элин заставляет себя посмотреть ему в глаза. Думаю, он справится. Когда Сисиль арестовали, он сказал, что ему полегчало. Ты знаешь, что произошло с Лукасом? Да. Бернхард рассказал мне сегодня утром. Его арестовали за твироль, который он сыграл во всех этих событиях. Он ведь избавился от тела Даниэля и улик, скрывал правду о прошлом санатория. Она не надолго умолкает. Он признался, что знал о документах и могилах и подкупил чиновников, чтобы это не выплыло наружу. Несколько секунд уил молчит. А ты как? Наконец спрашивает он: "Ничего, что мы уезжаем? Всё нормально?" И всё же при мысли об отъезде её охватывает странное чувство, ведь она не только покидает это место, но оставляет здесь и многое другое: Айзика, Лору и ту версию правды, которую она так долго носила в себе, которая определила всю её жизнь. Теперь ей предстоит начать другую жизнь. Я больше беспокоюсь о тебе", говорит она. «Тебе не больно ходить?» «Уже полегче». Уилл подносит руку к животу. Такой характерный для него жест, мол, всё это несерьёзно. И Эллен внезапно охватывает желание его обнять, прикоснуться к нему и открыться. Раньше она всегда сопротивлялась подобным желаниям. Притянув Уилла к себе, она неловко обнимает его, вдыхая такой знакомый запах его кожи. «Прости за всё, что случилось». собственный голос кажется чужим. Я не хотела тебя втягивать. Ты ты так много для меня значишь. Я знаю, шепчет Уилль ей в волосы. Всё закончилось. Мы можем двигаться дальше. Кстати, Элина, отстраняясь, расстёгивает сумку и вынимает журнал. Обложка смялась, и Элина разглаживает её пальцами. Уилл рассматривает обложку. Это известный журнал о дизайне интерьеров. «Где ты его взяла?» «В супермаркете, в кране. Обошёлся в двадцать фунтов, но...» Эллен листает страницы и находит то, что искала. «Вот!» — тыкает она в страницу. «Этот диван. Что скажешь?» «В каком смысле?» «Для нашего нового дома». Секунду Уилл молчит, а потом улыбается. «Мне нравится». Эллен уже собирается ответить, но тут в кармане вибрирует телефон. «Мне нравится?» Она вытаскивает его и смотрит на экран. Что там? Заглядывает ей через плечо Уилл. Это по работе. Она читает слова на экране. Мне предлагают продлить отпуск из-за Аизика, но хотят получить моё решение на следующей неделе. Уилл кивает и смотрит в окно. Элин тоже. Они почти достигли подножия долины. Шале уступили место домам из-за снежным виноградником. Видны лишь некоторые лозы тонкие и тёмные, которые пробиваются из-под снега. Воил снова поворачивается к ней. И ты приняла решение? Похоже на то. Пассажиры рядом с ними открывают окно. Элин поднимает голову, и её лицо обдувает прохладный ветерок. Март ещё не наступил, но Элин уже чувствует в воздухе запах весны, новой жизни.